то дразнителю сверхзарплаты полагалась от собака-владельца немедленная компенсация. Эти дополнительные деньги утешали укушенного и в то же время побуждали его к более активному дразнению. ДС явился ко мне с деловым предложением. На Крестовском острове при доме отдыха организована лодочная станция и требуется два ночных сторожа.